Мвен Мас неторопливо поднялся, бросил взгляд в искаженное яростью лицо врага, намечает точку сокрушительного удара, и вдруг выпрямился, отшатнувшись. Он узнал это характерное лицо, так долго преследовавшее его в мучительных думах о праве на опыт в Тибете. Бетлон. Тот выпустил девушку и замер, пристально вглядываясь в незнакомого ему темнокожего человека, сейчас утратившего все свойственное ему добродушие. «Бэтлон, я много думал о встрече с вами, считая вас собратом по несчастью», — вскричал Мвен Масс, но никогда не представлял, что это будет так. «Как так?» — нагло спросил Бэтлон, пряча горевшую в его глазах злобу. Африканец сделал отстраняющий жест. «Зачем пустые слова?»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 чувствуя прикосновение вздрагивающего плеча девушки. И эта дрожь наполняла его ожесточением гораздо сильнее, чем полученные удары. Математик, не шевелясь, смотрел в источавшие гневное пламя глаза африканца. «Идите!» — шумно выдохнуло, отступая с тропинки. Мвен Масс снова взял за руку Унар и повел ее между кустов, чувствуя ненавидящий взгляд Беталона.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 Погубил доверившихся мне людей. «Я шел близко от вашего пути в исследовании и мы, вы и я, и другие, уже накануне победы. Вы нужны людям, но не такой». Математик шагнул к Мвену Масу и опустил глаза, но вдруг повернулся и презрительно бросил через плечо грубые слова отрицания. Мвен Мас безмолвно пошел по тропе.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 Впервые африканец подумал, что в древней жизни, представлявшейся всем современным людям такой трудной, были и счастье, и надежды, и творчество, подчас, может быть, более сильные, чем теперь в гордую эру кольца. Вен Масс почти со злобой вспомнил теоретиков науки тех времен, опиравшихся на ложно понятую медленность изменений видов в природе и предвещавших, что человечество не станет лучше в течение миллиона лет.